Эпилог! А где Ася? спрашиваю Марину, поднимая взгляд от своих ног. Мне нравится, как сквозь тонкий капрон белых чулок просматривается красный педикюр. До этого я сидела на кресле и шевелила пальцами ног, любуясь на эту картинку. Да, наверняка опять где-то с этим доставщиком обжимается. Отмахивается подруга, продолжая расправлять подол моего свадебного платья, висящего на вешалке. О боже! Я закатываю глаза и улыбаюсь. «Они же поругались!» «Ой, да я тебя умоляю, поругались, помирились. У них там африканские страсти». «Кто бы мог подумать, да? Ася и доставщик из кейтеринга». Я качаю головой, а Маринка смеется. «Ой, не говори. Люблю, говорит, не могу». «Она тебе рассказывала, как пьяная приехала к нему ночью?» «Ага. Так гордилась, что обливала его диван». «Дурочка малолетняя!» «Это любовь!» — тяну я с улыбкой. «Милочка, нашла!» В комнату входит мама, неся на ладони тонкий браслет из белого золота, который Рома подарил мне накануне свадьбы. «Ага, еще один подарок. Он ненормальный какой-то. Мало того, что потратился на покупку салона и его оснащение, он ведь параллельно строит дом, так при этом еще и намекает, что мне неплохо было бы купить машину». Я пытаюсь его остановить, не хочу, чтобы наши отношения переросли в полностью материальные и потеряли душевность, и не хочу все готовое. Мне тоже хочется достигать своих вершин, расти для себя и нашей семьи, быть значимой единицей. Поэтому я уговорила Рому, что машину должна купить за заработанные мной деньги. К тому же на следующий год собираюсь поступать на факультет менеджмента, с дополнительным курсом маркетинга. Уже нашла университет и узнала все условия для поступления на бесплатное отделение. Пока еще не знаю, как буду совмещать материнство и подготовку к поступлению, но я справлюсь. Ах да, еще и управление салоном, ради которого я и захотела получить образование. В общем, год мне предстоит максимально насыщенный. Но я готова к этому и совсем не переживаю, потому что рядом со мной мужчина — который строит отношения по принципу «в сторону женщина, я все порешаю». И да простят меня феминистки всего мира, я могу с чистой совестью громко провозгласить. Как же я счастлива, что он именно такой. Мама надевает браслет мне на руку, и я продолжаю лениво пялиться на свои пальцы под чулками. Мы как-то поторопились с прической и макияжем. Теперь я даже не могу поваляться на кровати, потому что испорчу красоту». Так что подруги обложили меня подушками, и я отдыхаю в ожидании момента, когда можно будет одеваться. Внезапно раздается негромкий стук в дверь, а потом она приоткрывается до небольшой щелочки, и я слышу любимый голос. Тами надо поговорить». Сначала на моем лице вспыхивает улыбка, а потом меня охватывает тревога. Поговорить? О чем? В день свадьбы за три часа до росписи. В это время можно поговорить только об одном. Кто-то передумал. Сердце срывается в голуб, колотясь где-то в горле. «Эй, жених!» — слышу в коридоре голос Аси. «Тебе сюда нельзя!» «Господи, откуда ты взялась? Я же только что видел, как ты облизываешь доставщика!» Я представляю себе, как Ася закатывает глаза и смотрит на Рому, прищурившись. В такие моменты, если он ее не видит, Аська показывает его спине средний палец. Так она выражает протест против его правоты. «Тами!» — снова зовет меня Рома. Я тяжело сглатываю и перевожу взгляд с двери на застывших с немым вопросом в глазах маму и Марину. Они, понимающе кивают и выходят в коридор, пока я перемещаюсь к двери. Становлюсь у полотна, прижимаясь к нему спиной, и жду, пока стихнут шаги под рук. С ужасом ожидаю Роминых слов. И тут его рука появляется из-за двери. Я зачем-то протягиваю свою и хватаюсь за его пальцы. «Снова холодные», констатирует Рома. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», шепчу. «Волнуешься?» «Немного, а ты?» «Охренительно сильно. Никогда еще так не переживал». «О чем? «Я снова сглатываю ком в горле. О чем ты хотел поговорить?» «Просто хотел убедиться, что у тебя все хорошо, и подержать за руку». «Я нервно смеюсь. Правда, что ли?» М? «Я не видел тебя два дня». «Девишник, подготовка», — перечисляю я. «Знаю, соскучился просто». Прикрыв глаза и прислонившись макушкой к двери, я счастливо улыбаюсь, расслабляясь от его слов. «Знаешь, Ром, а я рада, что в твоей жизни была Лена». «В смысле?» «Мне очень жаль, что тебе пришлось столько всего пережить с ней. Жаль парня, который Света Белого не видел из-за женщины. Жаль юношу, который потерял столько времени» так и не получив настоящей взаимности. Жаль мужчину, который потратил годы на любовь, которую можно назвать безответной. Жаль человека, который получал ласку дозированно, но… Я кусаю нижнюю губу, подбирая слова. «Прости, но я правда рада, что ты через все это прошел, потому что эта одержимость Леной сделала тебя тем, кто ты есть, зрелым мужчиной, который по-настоящему ценит отношения и ласку» умеет любить и счастлив быть любимым. Ты просто готовый идеал мужа, который не нужно подстраивать под себя, перекраивать и уживаться с ним. Тебе не нужно много для счастья, и это одна из твоих лучших черт. Я люблю тебя так сильно, что в груди все дрожит, когда думаю о том, насколько мощные чувства я к тебе испытываю. Я замолкаю и жду. Знаю, что сейчас он обдумывает каждое сказанное мной слово, анализирует их, взвешивает и делает выводы. Надеюсь, они будут правильными, и он услышит именно то, что я хотела сказать. «Я скажу вот что», наконец отвечает он. «Если так посмотреть, то даже я рад, что она была в моей жизни. А еще рад, что тебе изменил жених». Я слышу в голосе Рома улыбку. Негодяй такой. Настоящий адвокат. Все обернул себе на пользу. «Детка, «Я люблю тебя». «И я тебя, мой хороший». «Как только эти слова срываются с моих губ, я чувствую толчок внизу живота и замираю». «Таме всё хорошо». С тревожным голосом спрашивает Рома, когда моя хватка на его пальцах усиливается. «Ром?» «Что, детка?» «Только что наш ребенок пошевелился». С улыбкой и слезами на глазах отвечаю я. Опускаю руку и кладу ладонь на живот. «Можно мне попробовать?» Марина сказала, что в самом начале он не часто пинается. Не знаю, будет ли еще раз. «Ладно», — выдыхает Рома. «Завтра не сниму руку с твоего живота, пока не почувствую толчок». «Ты так говоришь, как будто я против». «Ну что, маленькая, готова стать Вавиловой?» «Я ею, можно сказать, уже стала. Тогда еще на островах». Рома довольно хмыкает. «А подруге своей скажи, чтобы хоть в день нашей свадьбы не стонала в кладовке». Я хихикаю. «Бестыжие!» «Не то слово», — подтверждает Рома. «Эта дрянь как будто издевается. Знает же, что мы два дня не виделись, и я наверняка изголодался по тебе. Представляю себе, как буду пускать на тебя слюни, когда увижу». «Ром, М -м? смотри, как прикольно смотрится красный маникюр под белыми чулками. Я немного вытягиваю ногу, чтобы он увидел ее от колена вниз». Рома аккуратно подхватывает мою щиколотку и слегка сжимает ее. Я слышу негромкий рык и улыбаюсь. «Садистка!» Цедит он сквозь зубы, а потом я вижу из-за двери его лицо с закрытыми глазами. Он склоняется вниз, целует мою ногу и снова скрывается. «Очень прикольно смотрится!» Ласково произносит он, потирая кожу сквозь чулок. «Встретимся у алтаря, девочка моя!» Это все, что я могу ему ответить, просто согласие на все, что бы он ни предложил. Потому что да, я готова подарить ему ребенка, себя, любовь, ласку и вечность, каждую секунду каждого своего дня до самого последнего. Наша история начиналась с ощущения, что я для него нелюбимая, им нелюбимая, а продолжается с самым горячим ощущением в груди. Я не просто любима. Мой мужчина меня боготворит, поклоняется мне и видит только меня. И каждый шаг нашего долгого пути к счастью стоил того, чтобы оказаться в этой отправной точке, с которой начинается новый виток нашей жизни.